Седьмое. Первое паранормальное явление. После душа я зашел в свою комнату, напоминающую обычную земную спальню в минималистичном стиле, с кроватью, столом, шкафом и несколькими картинами на стене. Вообще, интерьер жилой части нашей базы был специально спроектирован так, чтобы нам казалось, что мы находимся на земле. Обои, линолеум, аналогичная земной мебель, разве что вся пластиковая, создавали иллюзию родного дома. И все бы хорошо, если бы не желтая каменистая пустошь за иллюминатором, уходящая на много километров вдаль к подножию гор, которых сегодня не было видно из-за грозы. Надев хлопковый темно-синий костюм, такой же, как и у всех членов команды, Я сел на кровать и уставился на тайную вечерю в интерпретации Сальвадора Дали, которая висела над столом. Нравилась мне эта картина. Любят же художники использовать треугольники, вдруг подумалось мне. Иисус в центре тут как раз образовал треугольник. Смотрел я на него и видел, что руки — это две стороны, а поверхность стола — третья. Если прищуриться и расслабить взгляд так, чтобы картина слилась в пятна неразборчивые, то по центру четкий треугольник, а как взгляд сфокусируешь — оп, снова Иисус сидит. Следом мне вспомнился Рембрандт с его картиной «Урок анатомии доктора Тульпа», где тело вскрывают. Там художник выстроил композицию так, что в центре тоже получился треугольник из голов героев полотна. Я решил зайти к Саиду, глянуть, что он там намерил, наснимал. Поднявшись с кровати, я потянулся, а потом взял пластиковую бутылку. На ходу к двери сделал глоток и подавился так, что аж в глазах потемнело. Стою и понимаю, что не могу ни вдохнуть, ни выдохнуть. Секунд пять так стоял. А потом как с криком кашлянул, да так, что лимонад будто из легких выплеснулся. И все на пол. Конечно же, жидкость находилась не в легких, но ощущение было именно таким. «Вот», — усмехнулся про себя, — «нелепо было бы долететь до Титана, а тут подавиться и помереть». Не знаю, как это объяснить, но я снова увидел треугольник. Только уже на полу, из брызг. Чего мне эти треугольники сегодня мерещится? Выплюнул я воду так, что она тремя большими каплями пятнами растеклась по полу. Эти пятна мне отчетливо виделись вершинами треугольника. Конечно же, вокруг были и капли поменьше, но их мое сознание игнорировало. Отвлек меня Стив, который постучал в дверь, а после заглянул. «Пошли к Саиду», — сказал он. Я смотрю, он уже тоже переоделся в синий домашний костюм. «Да», — ответил я, — «как раз к нему собирался». Когда мы вышли в коридор, я решил у него спросить. «Стив, а ты вчера или сегодня не замечал ничего странного?» «Что ты имеешь в виду?» «Не знаю. Может, показалось, что мысли какие были необычные». «Юра, если тебя что-то беспокоит, говори прямо. Меня за этим и назначили сюда». «Не, я... у меня все хорошо. Я просто подумал». «А может, если у геологов поехала крыша?» то это и у нас как-то начнет проявляться. Я внимательно отслеживаю поведение команды. Кроме этого разговора, ничего странного я не замечал. Поэтому я еще раз спрошу, у тебя все в порядке? Может, ты все же хочешь мне что-то рассказать? Не, все хорошо. Если что-то случится, ты узнаешь тут же. Хорошо, потому что это дело серьезное. Да, я понимаю. «Я знаю, Юра, что тебя что-то потревожило. Надеюсь, ты расскажешь мне». Не стал я на это ничего отвечать. А ведь он этот наш разговор теперь зафиксирует у себя. Потом еще на землю пошлет. Эх, зря я, наверное, начал. Глупости какие-то. Как можно увидеть треугольник в каплях на полу? Не было там никакого треугольника. Мы зашли в кабинет к Саиду. Археолог покачивался в кресле и гладил бороду сухими морщинистыми пальцами, отрешенно глядя на белый потолок. Я сразу понял, что-то не так. Саид у нас немного сам в себе. Я его уже отлично научился понимать за эти два года, проведенные в перелете. И часто он вот так в себя уходил. Вроде он физически здесь, но мысленно где-то летает. Но сейчас я отчетливо видел озадаченность и тревогу на его лице. — Все нормально? — спросил Стив. — Нет, — ответил археолог, — ненормально. Надо будет снова к сфере ехать. Я сел за стол напротив Саида, а Стив остался стоять возле дверей. Следом за нами в кабинет зашли Мингли и Жорж. — Увеличение не показывает никакой структуры, — сказал археолог. «Ты про фото с микроскопа?» — спросил Жорж. «Да». «А увеличение там во сколько раз?» — поинтересовался Мингли. «В пятьдесят». «И не видно структуры?» — Жорж удивился. «Я так понял, они говорят о том, что на фотографии сферы с микроскопа нет никаких неровностей, контуров, бороздочек, что сфера эта гладкая, даже если под микроскопом ее разглядывать». Я помню, на железо смотрел, там на увеличении десятикратном уже видно структуры интересные. Вроде смотришь на металл какой-нибудь невооруженным глазом, ну гладкий же, а в микроскоп заглянешь, и сразу все в гранях, кристалликах, выпуклостях и ямках. — Какой элемент в природе может так выглядеть? — спросил Мингли. — Никакой, — ответил Саид. «Хотя, если посмотреть в микроскоп на нейтронную звезду, то, наверное, картина будет такой же». «Когда отчет будет готов?» — спросил Мингли. «Завтра». «А что по форме?» — спросил Стив. «Насколько она сферична?» Саид повернул монитор, и я увидел в AutoCAD съемку сферы. Археолог демонстрировал вид сверху. Выглядело это как круг, вписанный в треугольник. «Опять треугольник», — подумал я. «Проклятие какое-то». В этот раз он был образован точками, где стоял лазерный сканер. Саид снял сферу с трех разных мест. Эти места сейчас и были на экране вершинами очередного навязчивого треугольника. «Учитывая разрешение съемки, это идеальный шар», — сказал Саид. «Но больше меня интересует другое». Почему в основании сферы есть трещины в грунте? Будто ее кто-то аккуратно положил, а потом вдавил в поверхность. Мы молча смотрели на Саида, мол, ну давай, делай вывод, у нас версий нет. Завтра после моря нужно будет съездить еще раз к сфере, ответил Саид на наш немой вопрос. Хочу проверить одну гипотезу после чего я вынесу заключение.